Глава 7. Полина. Я ведь не курю, поэтому большинство новостей из плетен проходит мимо, объясняю Серёже. Мы гуляем по огромному супермаркету, закупаем продукты. Решили сегодня приготовить ужин вместе. Это будет шаг вперёд. Мы не спешим. Нам нравится сам процесс шопинга. Самым интересным всегда делятся в курилках. Знакомо, Зая, говорит он, усмехнувшись. Я курить начал на первом курсе, чтобы меня приняли в компанию крутых парней. А я в восьмом классе. И тем самым основала свою собственную компанию. Все мечтали мне понравиться. Смеюсь, указывая на себя большими пальцами. Вспоминаю дерзкое детство. Сколько же нянь папа сменил. Они бежали от меня без оглядки. Я чувствовала себя безумно важной шишкой. А потом бросила? В один день? Не в один. В течение полутора лет курила всё меньше и меньше. Прямо резко у меня не вышло. Сначала перестала тянуться к пачке по утрам натощак, потом после еды, следом, чтобы скоротать скуку. Сложнее всего было отказаться от сигареты, когда бьёт нервяк. Но в итоге теперь меня тошнит от дыма, не выношу его физически. Бывший муж не одобрял мои пороки: сигареты, энергетики, кофе литрами алкоголь, сигарета в зубах и алкоголь в энергетик их любимое комбо. Он не ругался, просто молчал. И молчание расстраивало больше всего на свете. Оно буквально убивало. Но Сергею не стоит об этом знать. Окончательно я отказалась от сигарет в тот день, когда мы с мужем расстались. Он сел в самолёт, и я решила, что буду сильнее вредных привычек, сильнее всех на свете. Ты молодец. Я тоже каждый месяц собираюсь бросить, но потом очередной дедлайн, бессонные ночи и начинается. Сигареты и кофе. Да, знаю. Это всё сложно. Я останавливаюсь перед полкой с овощами, начинаю придирчиво выбирать листья салата, помидоры, перец. Мы поэтому с Верой зачастую последними узнаём всё самое важное. А так иногда интересно послушать коллег. Приподнимаюсь на цыпочки, чтобы дотянуться до пакета с руколой. Серёга подходит, обхватывает меня за талию и приподнимает на секунду. «Ой, спасибо!» — улыбаюсь я, немного смутившись. «Всегда пожалуйста, Зая!» возвращает он улыбку, когда мои ботинки касаются пола. Мы смотрим друг на друга, его ладонь всё ещё на моей талии. Такая мелочь помочь дотянуться до верхней полки, но в начале отношений всё важно. Серёжа наклоняется и легонько целует меня в губы. Я кладу пакет в тележку, перевожу глаза на стеллаж с фруктами и замираю. В этом огромном продуктовом магазине, в это самое время, ни часом раньше или позже, выбирают яблоки ветровы Вот невезуха. Мама Вика и папа Виктор. Две победы. Свекровь со свёкром. Люди, которые показали мне собственным примером, какой может быть, какой должна быть настоящая семья. Они оба смотрят на меня и неловко улыбаются. «Здравствуйте!» Говорю я громко, широко улыбаясь, и мгновенно краснее до кончиков волос. Потом добавляю Серёже тише. «Надо подойти, это не чужие люди». Он кивает, и мы подходим к Ветровым. После того, как их сын уехал в горячую точку с перебитыми пальцами, мы некоторое время не общались. Виктория Юрьевна всё сделала для того, чтобы Илья больше не воевал, и вот опять. Ей было нелегко отпустить его. Мы встретились на службе в храме. Я знала, что они там будут в это время. Хотелось посмотреть на них издалека, убедиться, что они держатся. Я стояла и молилась о том, чтобы Илья вернулся живым и здоровым, и чтобы мы нашли силы и мудрость быть вместе. Они стояли на 3 м впереди и, наверное, молились о том же. После службы его родители сами подошли ко мне и пригласили на обед. Я даже расплакалась от избытка чувств. Они не держали зла на невестку. Все следующие три года они звали меня дочкой. Их двери были открыты в любое время дня и ночи. Они знали, когда у меня экзамены, ждали и переживали, знали, когда я болею, и покупали лекарства. Каждую неделю они привозили мне огромный пакет с продуктами и ругались, если я плохо ела. Мия в то время повела себя как полная идиотка. Папа был под следствием, по номер. А расследования увы нет. Я сразу обратилась к Кроме Дёмину. Он по образованию юрист и у него много друзей в органах. Нам сказали, что без шансов. Смиритесь. Бабло придётся вернуть. Дело дали слишком большой ход. На папу свалили все грехи. Но Мия продолжала спускать бешеные деньги на крутых адвокатов, которые, как вампиры, на смерть присасались к нашей семейке. Они внушали ей беспочвенные надежды, намекали на шансы, на возможность сунуть кому-то взятку. Разумеется, без гарантий. Ещё Мия таскала миллионы гадалкам-экстрасенсам и, и те и лили в уши, что мы будем очень богаты, если совершим какие-то ритуалы. Плюс она отдала кучу денег Арсению, чтобы тот написал отказную от дочери. Он, кстати, уехал из страны. Он бы и так сбежал. Дело моего отца зацепило и его бизнес. Но Мия дорвалась до папиных тайников и швыряла бабло налево и направо. О, как я злилась, когда узнала. В то время я жила как в тумане. Первые три месяца ночевала в обнимку с телефоном. Вдруг Илья позвонит, напишет. Не позволяла сотовому разряжаться. Плюс учеба, работа. Я ж ничего не бросила, несмотря на то, что в момент стала очень богатой. Санитарка-миллионерша. Верила в то, что Илья вернется и увидит, что я все та же целеустремленное поле. Он будет восхищен и влюбится в меня еще сильнее. Мы вместе со всем справимся. Мои деньги помогут ему смириться с потерей возможности оперировать. Сколько раз я просила его маму передать сыну, что больше не нужно воевать, деньги есть, нам хватит. К Новому году я наконец включила мозг. Дом, машина и всю прочую недвижимость спустили с молотка, отдали за долги. Но у нас были ещё свободные деньги. Я знала, что там много, что мы втроём, я, Мия, Настя, можем себе позволить не работать лет 10 как минимум. А когда хватилось, чуть не придушила дуру от злости. В итоге мы едва наскребли на три однушки. Свекровь вечно пихала мне деньги. Однажды с первым снегом приехала и совала мне десять тысяч. «Мама Вика, вы чего? У меня всё есть!» «Бери, бери!» «Цу-цу! Поля, тихо! Тихо! Даже не смей мне тут!» «Я видела твои ботиночки. На них от машины добежать до работы, а не на остановке в минус тридцать автобус ждать. Купишь сапоги. Тёплые только бери. И чтобы не скользкие, высокие, ботфорты возьми. Но посвободнее, чтобы двое шерстяных колготок вошло». Или пальто, или ноутбук, или машинку стиральную. «Только теперь нормальную купи, не китайскую. Отец с тобой съездит». «Хорошо, мам Вик». Я ужасно смущалась. Они ведь не были богаты. Папа Виктор получал приличную пенсию, но это ведь было недостаточно для шикарной жизни. Но брала. Каждый раз брала деньги, ни разу не отказывалась. Я не знала, это была их инициатива, или Илья распоряжался, присылал. Сначала стеснялась спорить. А потом стало всё равно. Я ведь не была глупой, прекрасно понимала, что если мужчина полгода не пишет и не звонит, значит не хочет больше. А раз не хочет, с чего ему содержать женщину?